Глава двадцать восьмая На самом деле ситуация была не такая уж из ряда вон выходящая. Большинство населения нашей страны было уверено, что всеми делами заправляет теневое правительство. Но понятия не имело, как именно оно выглядит и кто в него входит. И мы, теневые служащие, теперь тоже присоединились к этому большинству Было просто теневое правительство, стали неизвестные отцы. Странно, конечно, но не страннее многого другого в этом мире. Смит встал со своего кресла и застегнул пиджак. — Но сначала я предлагаю спуститься на несколько этажей ниже и навестить наш технический отдел. — Зачем? — Вы же сами изъявляли желание познакомиться с нашим артефактором, мисс Кэрингтон. Вы передумали? — Нет, просто забыла. Очень мило, что вы об этом помните. В технический отдел можно было попасть на специальном лифте, который черта с два открыл бы перед тобой свои двери, если бы у тебя не было доступа. Но у директора Смита, разумеется, доступ был. Так что мы спустились на несколько или несколько десятков этажей и оказались перед очередной запертой дверью. Не знаю, у чего они там на самом деле разрабатывали, но безопасность тут была уже не на параидальном, а на каком-то шизофреническом уровне. Смит помахал своим пропуском перед одним сканером, приложил ладонь к другому, посветил глазом в третий. И только после этого дверь, толщине которой могли бы позавидовать стенки сейфа Банка Национального резерва, открылась. Причем открылась она даже не полностью, а предоставила нам щель, в которую мы могли бы протиснуться. Смит протиснулся первым, я за ним. Сразу же за дверью обнаружился пост охраны. «Мейк Мозесу», — сказал Смит. «Фрэнк сегодня на работу не вышел», — должил охранник, — «прислал сообщение, что вчера чем-то отравился и теперь не может далеко отойти от... Э, толчка. Извините, сэр, прошу прощения, мэм». «Голосовое сообщение», — зачем-то уточнил Смит. «Нет, текстом». «Ладно». Мы протиснулись обратно, и Смит снова вызвал лифт. «А позвонить было нельзя?» — спросила я, когда мы оказались внутри. «Фрэнк обычно не прогуливает. У меня почему-то и в мыслях не было, что его может не оказаться на месте». «Погодите-ка. До меня только что дошло. Он что, здесь не живет?» «Нет, разумеется. Почему он должен здесь жить?» «Потому что он креатор и ценный специалист», — предположила я. «Я помню, на вас работал другой креатор и ценный специалист» и вы прятали его в хорошо охраняемой хижине в лесу и шагу не давали ступить без вашего надзора. В чем же разница? Мозес не настолько опасен. Он местный, он предсказуем. Кроме того, его таланты заточены на решение крайне специфических задач и не представляют особой опасности для кого бы то ни было за пределами агентства. Все равно, как-то это на вас не похоже. Он живет в районе с частной охраной, и мы за ним присматриваем. А вот это уже похоже. Мисс Кэррингтон, что бы вы о нас не думали, мы не монстры. И большинство наших людей, отработав на агентство положенные часы, возвращаются к себе домой и живут обычной жизнью. Даже вы, Эрюд, я же сказал, большинство. Мне трудно было представить Смитов обычной жизни. Точнее, я вообще не верила, что у Смита есть обычная жизнь. Жизнь вне такс что вечерами он въезжает в свой тихий пригород, оставляет машину на подъездной дорожке и идет к дому через изумрудную лужайку. А в доме горит свет, и кто-то внутри ждет Смита и рад его возвращению. Конечно, у меня не было никаких доказательств, что он рептилоид. Хотя я так и не смогла окончательно отказаться от этой теории, но к обычным людям его тоже невозможно было отнести. Да я и сама, если что, после работы возвращалась в полный убийц и наемников отель. Мы пересели в другой лифт, и он доставил нас на парковку, где нас уже ожидал служебный черный эскалейт. «Планы немного изменились», — сказал Смит нашему водителю. «Сначала заедем по этому адресу». «Вы переживаете о больных сотрудниках, Эллиот. Это так трогательно». «Вам никогда не надоест надо мной издеваться, мисс Кэррингтон». «Не раньше, чем вот это, снова заработает, как и должно работать», сказала я и помахала у него перед лицом своей затянутой в перчатку правой рукой. Функциональность к ней возвращалась, но крайне медленно. Скажем, я могла бы включить правой рукой свет, если выключатель будет достаточно большого размера, но речь о том, чтобы держать в ней даже не пистолет, а хотя бы ручку или чашку с кофе, все еще не шло». Если восстановление будет идти такими темпами, мне потребуется достичь возраста Кларка к тому моменту, как все вернется к прежним параметрам. И до этих самых пор у меня будет моральное право издеваться над Смитом столько, сколько я захочу. Хотя это уже вовсе не так забавно. Мы покинули город и въехали в тихий пригород, где дома утопают в зелени, а ветки деревьев образуют полог из листвы над дорогой. В таком месте мог бы жить и Эриот Смит, если бы он был нормальным человеком. Но на самом деле здесь жил Фрэнк Мозес, артефактор ТАКС. По дороге Смит несколько раз набирал его номер, но ответа так и не дождался. После второго гудка включался автоответчик, и Смит каждый раз просил ему перезвонить. Никто, разумеется, так и не перезвонил. В нашей работе это тревожный симптом. И когда водитель перепарковал эскалейт на аккуратно вымощенной светлым камнем подъездной дорожке, Внутренне я уже была готова ко всему. Смит тоже. Он дважды позвонил в дверь и, так и не дождавшись ответа, отошел в сторону, приказывая нашему водителю ее выбить. «А если он действительно болен и не может отойти от туалета? Если он до сих пор не отреагировал на мои звонки, значит он без сознания, и тогда мы прямо-таки обязаны войти и вызвать для него скорую помощь». Водитель, полагаю, он тоже был не просто водителем, а оперативным агентом ТАКС, выбил дверь первым же ударом ноги. Мы вошли внутрь и сразу же увидели Фрэнка Мозеса. Он сидел в кресле в большой гостиной, и его невидящие глаза смотрели в экран телевизора, по которому шли помехи. Смит приложил пальцы к его шее, но лишь для проформы. Было очевидно, что Фрэнк Мозес мертв уже несколько часов. «Дверь была закрыта изнутри, и я не вижу признаков насильственной смерти». «Конечно», — согласилась я. «Он умер сразу же после того, как мы с вами вернулись из миров бесконечной войны. И вы вспомнили, что вы обещали меня с ним познакомить. Что может быть естественней?» «Вы правы, это подозрительное совпадение. Надеюсь, вы же не думаете, что это я его убрал». «Это ведь так на вас не похоже?» Если бы на самом деле я не хотел вас знакомить, у меня в запасе было бы десяток способов этого не делать. Возможно, какие-то из них показались бы вам подозрительными, но не более подозрительными, чем это. И не пришлось бы никого убивать. Допустим. А как далеко Мозес продвинулся? Продвинулся в чем? В создании генератора узконаправленных, индивидуально персонализированных лучей смерти при помощи которых можно убить вообще кого угодно по вашему выбору. Он ничем подобным не занимался. Как и никто в нашем техническом отделе. Почему же тогда его убили? Я не знаю. Я даже пока не уверен, что его убили. Похоже, что кто-то подчищает хвосты. И если это не вы, то кто? И с кем он вообще контактировал? Помимо двух десятков парней из тех отдела? С половиной оперативного состава ТАКС, со мной, с Чарльзом, с агентом Джонсоном, много с кем еще. И я хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что мы не можем быть уверены, что это убийство. В жизни бывают и более странные совпадения. Только не в моей. Это убийство, Эллиот. Чуйка настоящего копа. И большой жизненный опыт. Надо вызывать полицию. Он наш. Если он умер сам, то это не играет никакой роли. А если копы подтвердят убийство, никто не помешает вам влезть в их расследование, как обычно. Звучит разумно. Джеймс, вызовите копов. Дождитесь их приезда и убедитесь, что они все делают правильно. После того, как они здесь закончат и увезут тело. «Поезжайте в офис охранной компании и затребуйте у них все записи с камер видеонаблюдения, на которых виден этот дом и прилегающие к нему, скажем, два квартала, за последние 24 часа. И давайте сюда ключи от машины». «Да, сэр». Джеймс вручил Смиту ключи. «Вызывать полицию немедленно?» «Сразу после того, как мы уедем». «После вас, мисс Кэррингтон». Сидя на пассажирском сидении Скалейда, которым управлял директор Смит, я думал о том, что смерть Фрэнка Мозеса чертовски похожа на инфаркт. Конечно, Мозес был не молод, имел некоторые проблемы с лишним весом и работал в организации, которая не славилась умиротворяющей и дружественной атмосферой внутри трудового коллектива. Так что его инфаркт вполне мог произойти по естественным причинам. А что если нет? Я не сомневалась, что мы уничтожили черный блокнот. Но если их было два, или если кто-то вырвал из него страницу и продолжает на ней писать, я постаралась восстановить в памяти сцену уничтожения артефакта. Никаких следов вырванных страниц в нем вроде бы не было. Впрочем, это легко проверить. Агенты так же заново отфотографировали всю книжку, включая и еще незаполненные листы. Допустим, там действительно не хватает листа. И что дальше? Вырвать его мог только тот, кого я не знаю. А какие у него могут быть причины, чтобы избавиться от Мозеса? Пеленгатор-то он уже изобрел, и вряд ли эта штука прекратит работать после смерти Создателя. «Где вы держите пеленгатор?» – спросила я. «Что?» – переспросил Смит. Похоже, он следил за дорогой, и на самом деле меня не услышал. «Та штука, с помощью которой мы нашли черный блокнот. Где вы ее держите?» «Там же, в тех отделе». И если я правильно понимаю ход ваших мыслей, то выкрасть его оттуда невозможно. Аманда вынесла целый артефакт, напомнила я. Аманда на тот момент была уже внутри штаб-квартиры, и ей помогли, напомнил Смит. С помощью силы пробиться в тех отдел снаружи невозможно. А если есть еще кто-то внутри? Мы тщательно проверяем всех сотрудников, прежде чем они получают доступ. Да бросьте, Элиот. «Люди меняются. У всех есть уязвимые места, болевые точки, на которые можно надавить, чтобы заставить человека сделать то, что вам нужно. В любом случае черный блокнот уничтожен, и пеленгатор не представляет никакой ценности. И если вы думаете о вырванных страницах, то нет, их не было. Вы идете по ложному следу, мисс Керрингтон. А если выяснится, что Мозес умер от инфаркта?» как и сотни тысяч людей до него, и далеко не всех убили с помощью блокнота. Его смерть выглядит подозрительной, но у нас нет никаких оснований связывать ее с этим делом. Вы полагаете, что его убил этот ваш тот? По крайней мере, я это не исключаю. Зачем? Чтобы он не придумал для нас еще какой-нибудь штуки. Или потому, что на самом деле блокнотов было два и он вручил нам один, чтобы усыпить нашу бдительность или просто посмотреть, как мы справимся. Мы справились, его это впечатлило, и он решил перестраховаться. А сообщение, которое отправил Мозес, его мог отправить кто угодно, воспользовавшись его телефоном. Это значит, что убийца был там, в доме. Зачем убийце лезть в дом, если он может поражать свои цели, даже находясь на другом конце мира? чтобы отправить сообщение «Зачем? Какая ему разница, найдем мы Фрэнка рано утром или ближе к полудню?» «Понятия не имею. Может быть, это часть какого-то глобального плана». «А может быть, вы сейчас гоняетесь за призраком?» — сказал Смит. «А дело тем временем продолжает обрастать новыми трупами. Смерть Мозеса может и не быть связана с этим делом». Предлагаю пока остановиться и не делать скоропалительных выводов, по крайней мере до тех пор, пока мы не получим отчет о полиции и патолога анатома «Конечно», — сказал я. Естественно, визиты на заправке никакого результата не принесли, записи не сохранилось, а фотографии Аманды, которые мы подсовывали под нос не только персоналу, но и всем случайным посетителям, никто не опознал. Честно говоря, я на это особо и не рассчитывала. Полгода прошло, а она была всего лишь обычной женщиной, которая заправляла свою машину и, быть может, перекинулась парой фраз с тем, кто наверняка выглядел как обычный мужчина. Вот если бы она устроила дебош, разбила витрину, сломала холодильник или опрокинула стойку с чипсами, ее могли бы запомнить, да и то не факт. Смит купил нам по стаканчику дешевого дырянного кофе, и мы устроились на пластиковых стульях, выставленных у стены второй посещенной нами заправки. Отсюда открывался прекрасный вид на автомобильную свалку, полную железа, медленно ржавеющего под лучами полуденного солнца. «Это тупик, и вы знали, что это будет тупик». «Знал». «Тогда зачем вы устроили эту поездку?» «Просто хотел вырваться из офиса». Мы только вчера вернулись в наш мир, и на меня снова навалились все эти административные вопросы, урезание бюджета, квоты, незакрытые дела, необходимо следовать новому курсу и, как вы любите говорить, все такое. Вы хотите сказать, что вы все-таки человек? Да и чем черт не шутит? Может быть, мы бы на самом деле что-то нашли? Он сунул руку в карман, достал телефон и разблокировал экран. Отчет патологоанатома. — Так быстро? — Джеймс наверняка упирал на скорость выполнения работы. — Это был не инфаркт. — Яд? — предположила я. — Инсульт. Черный блокнот, как вы помните, работает несколько иначе. — То есть это все-таки совпадение? — А вы знаете, как спровоцировать у человека инсульт? — 21 век на дворе. Наверняка есть какие-то методы. — Смит вздохнул. Полагаете, мы имеем дело с суперзлодеем, который творит зло ради зла и хаотично убивает всех подряд без всяких причин? По предыдущим его действиям не похоже, так что, возможно, причины есть, просто мы их пока не видим. Я не знаю, что делать дальше. Наиболее перспективным направлением расследования был бы Техас. Там у нашего парня было бы больше всего шансов наследить, но... По моей информации, скоро там начнется настоящая война. Кого с кем? Корона хочет вернуть мятежный штат. А ничего у короны не треснет? Если они собираются использовать нашу армию против Национальной гвардии Техаса, нас ожидает новая гражданская война? Они перебрасывают сюда экспедиционный корпус и бригаду САС, которые должны будут нанести первый удар, прорвать оборону и занять столицу. Это закрытая информация, которую я получил по своим каналам, так что будем считать, что я вам ничего не говорил». «Вот черт, это звучит так фантастично, что можно подумать, будто дело проходит по вашему ведомству. На данный момент мы не нашли ни одного сюжета, в котором описывалось бы нечто подобное. Так что мы не при делах, по крайней мере пока, и это к лучшему, нам бы свои проблемы разгрести». «Если расследование зашло в тупик, я на пару дней съезжу домой, повидаю родных, проверю, все ли у них в порядке». «Конечно. Я извещу вас, если в деле будут какие-то подвижки, но самолет, к сожалению, предоставить уже не смогу». «И это к лучшему. Я еще после прошлого полета не отошла».